Стрелки на огромном циферблате часов на фасаде ресторана калейдоскоп показывали ровно десять вечера. Кричко переминался у входа на фоне цветных переливающихся огоньков, которые изображали кусочки картинки из калейдоскопа над вывеской. Мимо текла оживленная толпа людей, искавших ночных развлечений в центре столицы. Из пестрого потока вдруг вынырнула девушка в спортивном костюме и черной куртке. Светлые длинные волосы выбивались волной с подвязанной скромной шапочки. Она подошла поближе к оперативнику. «Привет, а где собака? Мы же в парк договорились на прогулку идти». «Привет, красотка!» — Станислав улыбнулся и приобнял девушку. «Собачку оставил дома, потом съездим и посмотрим. Решил, что будет лучше, если перед прогулкой подкрепимся в отличном ресторане. Ты как, голодная? Идем». Миллионер решительно потянул девушку к дверям заведения, про себя удивившись, что для первого свидания охотница за богачами выглядела уж слишком непрезентабельно. Девушка выдернула руку и недовольно уставилась на него из-под лобья. «У тебя ведь нет никакой собаки!» — вдруг выпалила она. Стас замешкался на секунду. Такого развития событий он не ожидал и сейчас не понимал, как ему действовать. Стоит ли уже подавать условный сигнал, что пора брать преступницу? Изначально они решили, что он посидит с ней в заведении, расспросит как следует, чтобы потом было легче ловить на лжи при допросе. Только Алена Алина на ужин в шикарное место не спешила, она настаивала на прогулке. Миллионер расплылся в широкой улыбке и снова перехватил руку спутницы. — Малыш, ты такая красивая, я тебе куплю все, что ты пожелаешь. — Собаку, пони, хоть слона. — Давай только начнем с чудесного ужина за мой счет. Заказывай все, что тебе понравится. Я так давно не был в Москве. Хочу узнать, какие сейчас приличные есть места. Потом рванем с тобой в клуб или караоке. Куда скажешь, детка. Сегодня я исполняю твои желания. Алена снова вырвала руку и решительно зашагала ко входу. — Понятно все с тобой. Стас подошел следом в растерянности, девушка ведет себя очень и очень странно. В дорогом заведении вышкаленные официанты не бросили ни одного косого взгляда на необычную парочку. Ухоженный мужчина в элегантном замшевом пиджаке и нахмуренная девушка без макияжа и в теплом спортивном костюме. За столом Алена, не глядя в меню, буркнула официанту. «Самое дорогое вино и самый дорогой сыр». «А может, отбивную или блюдо от шеф-повара закажем?» – предложил Стас, изо всех сил натягивая на лицо улыбку. «Я вегетарианка, не ем мясо и рыбу, люблю животных, учусь на эколога являюсь волонтером Гринписа. Это все написано в анкете в приложении». Алена смотрела на спутника с раздражением, даже не пытаясь прикрыть его формальной вежливостью. «Ты вообще ее читал?» «Ну хотя да, читал, конечно, собаку же ты пообещал». А я, как наивная дура, поверила. «Ну не кипятись, малышка, тебя не идет. Давай лучше расскажу о себе и моем бизнесе. У меня свои нефтяные скважины по всему миру». У Станислава была заготовлена целая история о том, как строилась его нефтяная империя. Официант поставил перед ними на стол тарелку с нарезкой сыров, бутылку вина и пару бокалов. Он взялся было открывать бутылку, но тут Алена вдруг остановила его. «Так, все. Не надо ни вина, ни ужина. Ничего не надо». Официант с удивлением отступил от стола, подальше от странной парочки, что явно сейчас начнет ругаться на весь зал. Девушка враждебно выпалила. «Я сама расскажу про тебя. Ты — напыщенный придурок, который думает, что любая девчонка побежит с тобой на свидание, только из желания в крутом месте провести вечер на халяву». Так вот знай, я зарабатываю прекрасно на своей должности программиста в международной компании и вполне могу себе позволить ужинать здесь хоть каждый день. А еще ты эгоистичный, самовлюбленный идиот, и это сыр и вино я заказала, чтобы просто тебя наказать. Я не собираюсь с тобой ужинать или прогуливаться. Ты чертов капиталист, который отравляет нашу планету добычей нефти. Ты убиваешь природу и озоновый слой. Но ты же пришла на свидание, ты сама согласилась. Кричко метался, не зная, как себя вести с разъярённой девушкой. Вся встреча шла не по плану. «Из-за собаки!» У девушки на глазах блеснули слёзы. «Они из-за твоих денег! У меня их достаточно!» Она швырнула стопку купюр на стол в оплату за заказ и поднялась порывисто на ноги. «Я думала, что если у человека есть собака, то он не может быть таким идиотом и эгоистом, а ты просто меня обманул!» Увидел симпатичное лицо и решил, что я тупица и продажная девка. Да пошел ты! Девушка бросилась прочь из заведения, спотыкаясь о стулья и посетителей. Оперативник рванул следом. — Стой, стой! Я ведь еще не договорил! Стой, Алена!